Глава одиннадцатая. В темном замке. Когда принесли еду, пирог с голубятиной, холодную ветчину, салаты, кексы, и проголодавшиеся путники придвинули стулья к столу, рыцарь продолжил. «Поймите, друзья, я не знаю, кем был раньше и откуда попал в земные недра, как жил до того, как очутился здесь, в замке Божественной Королевы, но мне кажется, что она спасла меня от каких-то злых чар» и в силу своей неслыханной доброты привела сюда. Это кажется мне наиболее правдоподобным, потому что и сейчас я подвержен припадкам, от которых меня может освободить только моя прекрасная дама. Заметив, что бокал квакля опустел, рыцарь его наполнил и продолжил. Каждую ночь наступает час, когда мой рассудок ужасным образом меняется, а вслед за ним и тело. Меня охватывает безудержное бешенство и ярость, и если бы меня не привязывали, то последствия могли быть самыми ужасными. Я превращаюсь в голодное, злобное, беспощадное существо наподобие огромного змея. Мне говорили об этом, так что сомнений нет, поскольку и моя дама сие подтверждает. Сам я ничего об этом не знаю, потому что, когда этот час проходит, просыпаюсь но в памяти моей об этом отвратительном припадке ничего не остается. Я пребываю, как обычно, в добром здравии и трезвом рассудке, только немного усталый». Свою речь рыцарь несколько раз прерывал замечаниями вроде «Ах, любезный жабанок, не желаете ли еще вина? Сэр, сделайте милость, отведайте еще голубятины, я положу вам кусочек». «Юная леди, попробуйте медовый кекс, который мне доставили из какой-то южной варварской страны!» «Так а, на чем я остановился? Ах, да! Ее Величество Королева уверяет, что я освобожусь от этого проклятия, как только она сделает меня королем в наземье. Страна уже выбрана, как и место, где мы выйдем на поверхность. Ее подданные рыли землю день и ночь и сейчас продвинулись так далеко и высоко, что туннель заканчивается в футах в двадцати от травы, по которой ходят жители земле. Очень скоро их судьба будет решена. Сегодня королева выехала туда, где идут подземные работы, а я жду команды присоединиться к ней. Тогда тонкая корка земли, отделяющая меня от королевства, будет разломана, и под предводительством госпожи сотни воинов глубинного королевства за спиной Я неожиданно в полном вооружении появлюсь на поверхности, освобожу причитающиеся мне территории от врагов, убью их вожаков, разрушу укрепления и через двадцать четыре часа стану королем. — Да, им не позавидуешь, — заметил вред. — А ты, парень, соображаешь, — воскликнул рыцарь. — Признаюсь, я как-то об этом не думал, но понимаю, что ты имеешь в виду. На какое-то мгновение лицо его приняло слегка озабоченное выражение, но тут же вновь сделалось безмятежным, и он, как обычно, громко расхохотался. «Не будем усложнять. Разве не смешно, если представить, как все они заняты своими делами и совсем не подозревают, что под их мирными полями и лесами всего в какое-нибудь сожжение стоит огромная армия, готовая выскочить из-под земли, словно фонтан? Да они сами, когда очухаются будут над собой смеяться. «По мне так ничего смешного», — заметила Джил. «Наверняка вы будете ужасным тираном». «Что?» Рыцарь, расхохотавшись, погладил ее по голове, и Джил это просто взбесило. «Наша юная дева, оказывается, тонкий политик, не бойся, милая. Я буду править этой страной так, как пожелает моя госпожа, которая станет королевой. Ее слово будет законом для меня, а мое — для подданных». — Там, откуда я пришла, — заявила Джил, который с каждой минуты нравился все меньше и меньше, — не очень-то жалует мужчин подкаблучников. — Уверяю. Твое мнение на этот счет изменится, когда выйдешь замуж, — ответил рыцарь, которого это явно позабавило. — Что же касается меня, я согласен всегда жить так, как скажет та, что уже оградила меня тысячи опасностей и не раз спасала. Ни одна мать не заботится так нежно о своем ребенке как ее королевское величество обо мне. Заметьте, несмотря на то, что у нее полным-полно забот и дел, она находит время для верховых прогулок со мной по наземью, чтобы мои глаза привыкали к солнечному свету. Единственное ее условие — передвигаться в полном рыцарском облачении, с опущенным забралом, чтобы никто не увидел моего лица и ни с кем не разговаривать. Правительский дар, Подсказал моей даме, что в противном случае это помешает мне избавиться от злых чар. Разве такая женщина не заслужила поклонения? — Что ж, судя по вашим словам, эта дама сама добродетель, — проговорил Хмур тоном, который предполагал прямо противоположное. Ужин еще не подошел к концу, а их уже утомили деферамбы рыцаря своей даме. Хмур размышлял, Интересно, что за игру затеяла эта ведьма с юным дуралеем? У вреда сложилось свое мнение о рыцаре. Большой ребенок, привязанный к подолу этой женщины, простофиля. Джилл была куда категоричнее. Глупее, самодовольнее, эгоистичнее мне еще не приходилось встречать. По мере того, как ужин подходил к концу, менялось и настроение рыцаря. Он стал необычайно серьезен, а потом признался. «Друзья, мой час близится. Мне очень стыдно, но я боюсь оставаться один. Скоро они придут и привяжут меня за руки и за ноги вон к тому креслу. Увы, это неизбежно. Они говорят, что в ярости я способен уничтожить все, что попадет под руку. «Мне, конечно, ужасно жаль, что на вас наложено проклятие», — заметил Юстас. «Но что эти ребята сделают с нами, когда придут привязывать вас?» Нас собирались посадить в тюрьму, но что-то нам не нравятся все эти темные места. Лучше уж мы подождем здесь, пока вам не станет лучше, если можно. — Так уж заведено, — ответил рыцарь, — что только королева остается со мной в такие страшные часы. Так она оберегает мое самолюбие, мало ли что изрыгают уста безумца. А убедить гномов-помощников позволить вам остаться со мной мне будет трудно. Кстати, они уже идут». «Слышите тихие шаги по лестнице? Вот что? Видите дверь? Она ведет в мои покои. Можете подождать моего прихода там, после того, как меня развяжут, либо, если хотите, возвращайтесь сюда и слушайте мой бред». Они отправились в указанном направлении и покинули комнату через открытую дверь, которая раньше была закрыта. К счастью, за ней оказалась не темнота, а освещенный коридор. Заглянув в несколько комнат по обе его стороны, — Они обнаружили то, в чем очень нуждались — воду для умывания и даже зеркало. — Он даже не предложил нам вымыть руки перед ужином, — возмутилась Джил, эгоистичная, себелюбивая свинья. — Мы вернемся или останемся здесь? — спросил Вред. — Я бы осталась, — отозвалась Джил. Мне не очень хочется наблюдать приступ безумия. Хоть ей не нравился рыцарь, однако любопытство все-таки слегка мучило. «Мне кажется, нужно вернуться», — сказал Хмур. «Возможно, удастся что-нибудь узнать. Сейчас все пригодится. Я уверен, что эта королева ведьмы и наш враг, а все эти подземные жители при первом же удобном случае прикончат нас, не задумываясь. Я нигде еще так сильно не чувствовал запах опасности, лжи, колдовства и предательства, как сейчас. Здесь нужно держать ухо востро». Они прошли назад по коридору и тихонько, чуть приоткрыли дверь. «Все в порядке, уже никого», — сообщил Вред, и тогда друзья вернулись в комнату, где недавно ужинали. Теперь входная дверь была закрыта, а рыцарь сидел, привязанный за щиколотки, колени, локти, запястья и талию, к какому-то странному серебряному креслу. На лбу у него проступил пот, лицо исказило грима сострадания. «Входите, входите», — пригласил он, бросив на них взгляд. Припадок еще не начался. «Только сидите тихо, потому что я сказал излишне любопытному камергеру, что вы отправились спать». «Ну вот, кажется, начинается, я чувствую. Слушайте внимательно, пока я еще владею собой. Охваченный безумием, я буду просить, угрожать, умолять вас развязать меня. Так мне рассказывали. Буду заклинать вас самым для вас дорогим и самым ужасным. Не слушайте меня». «Станьте бесчувственными и заткните уши. Пока я привязан, вы в безопасности. Но стоит мне встать из этого кресла, сначала я сокрушу все вокруг, а затем...» Он содрогнулся. «Как уже говорил, превращусь в омерзительного змея». «Не бойтесь, не развяжем», — заверил его хмур. «У нас нет ни малейшего желания иметь дело с безумцем и тем более змеем». «Нет, точно нет», — хором подтвердили Юстас и Джил. — Тем не менее, — добавил Хмур шепотом, — не следует расслабляться, надо держаться на чеку, мы уже и так дров наломали. Не удивлюсь, если он пустит в ход свою хитрость. Можем мы обещать друг другу, что не дотронемся до этих веревок, что бы он ни говорил. — Конечно, — воскликнул вред. — Что бы он ни говорил и не делал, это не изменит моего решения, — заверила Джул. — Цз, кажется, началось, — прошептал Хмур. Рыцарь застонал, лицо его побелело как мел. Он рвался освободиться от пут. То ли из-за того, что было его жалко, то ли по иной причине, но рыцарь уже не казался джил таким противным. А, -а, -а чары, чары, тяжелая, спутанная, холодная, липкая паутина злого колдовства, похоронен заживо, втянут под землю в эту прокопченную темноту. Сколько лет прошло, сколько я живу в этой могиле, десять лет, тысячу. Вокруг меня люди-личинки, сжальтесь, отпустите меня, дайте мне вернуться, почувствовать ветер, увидеть небо. Там был маленький пруд, когда смотришь в него, все деревья в воде вверх ногами, зеленое под ними, глубоко-глубоко голубое небо. Он говорил тихо, но вдруг сфокусировал свой взгляд на них и неожиданно громко и отчетливо приказал. Скорее. Я сейчас в здравом уме. Ночью я всегда в здравом уме. Если бы мог встать с этого заколдованного кресла, то таким бы и остался. Снова стал бы человеком. Они не дают мне шанса и каждую ночь привязывают. Но вы же не враги. Я не ваш пленник. Помогите же мне. Разрежьте веревки. Скорее. — Не двигайтесь спокойно, — скомандовал хмур детям. — Умоляю, услышьте меня, — старался говорить спокойный рыцарь. «Они сказали вам, что стоит мне встать с этого кресла, я убью вас и стану змеем. Вижу по вашим лицам, что это так. Это ложь. Только в этот час я и пребываю в здравом уме, а во все остальное время действуют колдовские чары. Вы же не жители земных недр, не колдуны, так почему же на их стороне? Сжальтесь, освободите меня». «Спокойно, только спокойно, не с места», — в унисон воскликнули друзья. — Ваши сердца из камня! — воскликнул рыцарь. — Поверьте, перед вами всего лишь несчастный, который страдает неизвестно за что. В чем моя вина перед вами? Почему вы приняли сторону моих врагов и отказываетесь прекратить мои несчастья? Время уходит. Сейчас вы еще можете спасти меня, но когда этот час истечет, я снова стану безумным. Игрушкой, комнатной собачкой. Нет, скорее пешкой и орудием в руках самой жестокой ведьмы которая люто ненавидит людей. Как раз сегодня ночью ее нет. Вы лишаете меня шанса, а другой может и не представиться. Это ужасно. Лучше бы мы не возвращались до тех пор, пока это не кончится, — не выдержала Джил. Спокойно, — приказал хмур. Рыцарь тем временем перешел на крик. «Отпустите меня! Дайте меч! Мой меч! На свободе я так отомщу этим подземным червям, что они тысячу лет будут вспоминать об этом». «Он впадает в бешенство!» — в испуге воскликнул Юстас. «Надеюсь, узлы надежные!» «Да уж!» — согласился Хмур. «Стоит ему освободиться, силы его удвоятся. А я не так хорошо владею мечом, как может понадобиться. Если он сомнет нас обоих, джил останется против змея одна». Пленник так натянул веревки, что они врезались ему в запястье и колени, и предостерег «берегитесь!» Однажды мне удалось их разорвать, но тогда здесь была ведьма. Сегодня же вам никто не поможет. Освободите меня, я стану вашим другом. Иначе наживете смертельного врага. — Хитрец, — заметил Хмур. — В последний раз, прошу, умоляю, помогите, освободите меня страхом и любовью. Светлым небом на земье, великим львом, самим Асланом заклинаю. — Путники! Разум ахнули, словно получили удар под дых. «Это же знак!» — подтвердил Хмур. «Это слова знака!» — осторожно заметил вред. «И как с этим быть?» — разволновалась Джил. Ужасное положение. Что толку было обещать друг другу ни под каким видом не поддаваться уговорам рыцаря, если при одном лишь упоминании священного для них имени они готовы сделать что угодно? С другой стороны, что толку было учить знаки, если не собираешься им следовать? Хотел ли Аслан на самом деле, чтобы они освободили первого встречного, пусть даже сумасшедшего, если тот попросит об этом его именем? Может, это просто совпадение? А что, если владычица глубинного королевства знала о знаках и заставила рыцаря выучить нужные слова, чтобы заманить их в ловушку? А может, это все-таки знак? Три они уже прошляпили, больше рисковать нельзя. «Если бы знать», — воскликнула Джил. «По-моему, мы знаем», — сказал Хмур. «По-вашему, ничего, если мы его развяжем?» — сомнением спросил Вред. «Этого я не знаю», — заявил Квакль. «Видишь ли, Аслан не сказал, Пол, что произойдет в этом случае. Так что не удивлюсь, если этот красавчик всех нас поубивает. Но что бы там ни было, мы должны следовать знаку». Не сговариваясь, все трое вскочили, настал решающий момент — — Ладно, — заявила Джилл, — давайте, наконец, покончим с этим. На всякий случай прощайте, друзья. Рыцарь уже кричал, на губах у него выступила пена. — Давай, вред! — скомандовал хмур. Они обнажили мечи и, шагнув к пленнику, воскликнули именем Аслана и принялись методично резать веревки. Едва освободившись, рыцарь одним прыжком пересек комнату, схватил свой меч и бросился к серебряному креслу. — Получай из чади ада! Должно быть, меч изготовил отменный мастер. Клинок рубил серебро, словно бумагу, и через мгновение от кресла осталась лишь кучка сверкающих на полу обрубков. В следующий миг раздался раскат грома, остатки кресла ярко вспыхнули, и в воздухе разлился отвратительный запах. «Поделом тебе, подлое орудие колдовства!» — воскликнул рыцарь. «Больше эта ведьма никому не сможет с твоей помощью причинить вред!» Повернувшись к своим освободителям лицом, с которого исчезло то неприятное выражение, что так не понравилось Джил, рыцарь обрадованно спросил: "Как, неужели передо мной квакаль, настоящий, живой, доблестный нарнийский квакаль? Так вам известно про Нарнию?" удивилась Джил. "Неужели я забыл ее, когда был заколдован? Теперь со всей этой дьявольщиной покончено. Итак, позвольте представиться. Рилиан" принц Нарнии, сын великого короля Каспиана. — Ваше высочество! — почтительно заговорил Хмур, опускаясь на одно колено, дети сделали то же самое. — Мы пришли сюда с единственной целью — найти и освободить вас. — А кто вы такие, мои освободители? — повернулся принц к Юстасу и Джил. — Сам Аслан послал нас из другого мира найти, ваше высочество, — ответил вред. Я Юстас, который плавал с вашим отцом на остров Романду. Я стольким вам обязан, что вряд ли смогу расплатиться, растрогался принц Рилен. Но что с моим отцом? Он жив? Когда мы покидали Нарнию, его величество снова отправился в плавание на восток, ответил Хмур. Но король очень стар и слаб. Десять против одного, что это плавание он не переживет. Ты говоришь, стар? Сколько же в таком случае я был под колдовскими чарами? Прошло более десяти лет с тех пор, как вы исчезли в лесах на севере Нарнии. «Десять лет!» — воскликнул принц, проводя руками по лицу, словно стараясь стереть с него прошлое. «Не поверите, но теперь, снова став самим собой, я вспомнил, как жил, когда был заколдован, но тогда себя настоящего не помнил». А сейчас, милые мои друзья, нет, постойте. Я слышу шаги на лестнице, это они. Запри дверь, мальчик. Впрочем, нет. Я придумал кое-что получше. Я их попробую одурачить, если Аслан вернет мне разум. Подыграйте мне. Он решительно направился к двери и распахнул ее настежь.